Глава 42. Мне все больше не нравится ситуация, которая вырисовывается. Наркота — это то, против чего я воюю уже много лет. В моих клубах подобная дрянь, под страхом смерти, и много народа полегло, которые пытались прогнуть меня на это дело еще в самом начале. Внутри впервые за долгие годы тревожно, и подобное состояние для меня настолько чуждо, что я пытаюсь прислушаться к своим ощущениям. Изабель. Опять беру трубку и на этот раз звоню начальнику службы безопасности. Да, босс. С сегодняшнего дня представить охрану к Фостер. Пусть присматривают издали, ненавязчиво. Шустрят окружение. Код операции? Наивысший. Сегодня на нее поступил заказ. Слушаюсь. Также усилить охрану в клубе. Ожидаю диверсию. Подними все материалы по своим каналам. Кличка Череп. Где остановился. Чем живет, чем дышит. Все. Вплоть до расписания походов в сортир. Мой военный товарищ присвистывает. Война, сокол. Все может быть, Дэйв. Жду инфу через час. «Изабель, вопрос только в женщине?» «Или есть еще что?» — позволяет себе вольность армейский друг. «Не знаю. Пока хватит и того, что сука на моё позарился». «Морпехи своих не сдают, так, командир?» «Точно так. Я тебя понял, начальник. Будет исполнено. Сегодня же к ней парней представлю. Боевой товарищ отключается, а я секунду рассматриваю пространство. Внутри что-то странное происходит, совсем мне не свойственное. Бью кулаком по столу. Когда Изабель стала значима? Не просто очередная. Шлюх, опытных, лучших у меня было не пересчитать. Секс, физиология, релакс. Привык трахаться, чтобы пар спускать. А здесь сразу выделил. Сразу, сука, признал Беллу своей. Запах ее башку сносит. Была уже у меня на памяти такая женщина, единственная, та, которую хотел до безумия, та, которую представлял, покадрал других. Адель, блядь, как я ее хотел! Впервые испытал весь спектр чувств, которые никогда не чувствовал ни до, ни после. Белокурая, голубоглазая нежность, хрупкая, невесомая. Дунешь и улетит, и глаза. Ее долбанные глаза, до да предела, наполненные болью и горем, дикой тоской. Отдаль шарахалась от мужчин и вела себя не слишком адекватно. Понял, что не без причин такое поведение, а когда дожал и узнал правду... Ну что ж, я привык карать за преступления. Прикрываю глаза. Полюбил. Адель я полюбил. С первого взгляда эта нежная блондинка привязала меня к себе и запустила личный адовый механизм. А потом в мой клуб пришел ассасин – Фил Гринвуд, киллер по прозвищу Джокер. Он пришел за ней, устроил шоу, раскидал охрану. Долго мы тогда с ним говорили и сошлись во многом. Еще один мужчина одержимая и безответно влюбленная в то, которая всегда принадлежала тому, кого прозвали черным ястребом, Тайгеру Ривзу. В ней всегда жил призрак этого мужчины, который сделал ее своей. Кто поставил клейму принадлежности? Эти мысли не вызывают более пульсирующей боли в грудной клетке. Я давно ее отпустил, пожелал счастья. Как-то бабка мне еще говорила, «Любовь — это умение отпустить». И я отпустил эту талантливую птичку. А вот наша встреча с ее ястребом была знаменательной. Несколько лет назад. «Сокол, у нас проблема». «Что случилось?» «Тут посетитель настаивает на встрече с тобой. Сильно настаивает. Отказа не приемлет». «Даже так?» Босс, мужик серьезный, настрой решительный. Интересно, кто это у нас такой настойчивый? Протягиваю ровно. Мистер Тайгер Ривс. Имя. Как только слышу это имя, в мозгу щелкает. Пригласить в мой кабинет. Отдаю приказ. Слушаюсь, босс. И никого к нам не впускать, самим не входить, что бы ни происходило. Заминка и коротко по-военному. «Есть, сэр!» Наливаю скотч и прикуриваю сикару. Сажусь в кресло, направляю взгляд на дверь. Жду, готовлюсь, чисто подсознательно. Соперник, вот как воспринимаю этого мужчину. Но по факту нам с ним делить нечего. Женщина принадлежит ему, а я... Я отпустила Адель. Не моя она, не моя. Умом все понимаю». Только раны, мои незаживающие раны гниют и смердят дикой вонью неразделенного чувства, неутоленного голода по женщине, с которой меня связывал только бизнес. Ничего себе не позволил, потому что эгоист, потому что чувство должно быть моим всецело, полноценно. Если женщина моя, то она принадлежит только мне со всеми потрохами». Я не делюсь ни с кем, а уж тем более с призраками прошлого. В Адель всегда существовал призрак ее тая, словно подсаженный организм. Дверь открывается. Передо мной возникает мужчина с тяжелым взглядом и непроницаемым лицом. Здравствуй, гор! Голос спокойный и ровный. Убийца! Вот кого я интуитивно просекаю. Чуть ее не подведешь. И подобный распознает подобного. Тай. Молодой еще совсем. Пацан почти. Не сильно старше Адель. Но взгляд. Этот взгляд ни с чем не спутать. Нечто такое я видел в зеркале после бойни, которую устроили моему взводу. Воспоминания о той операции раскаленные иглой вошли в мое сознание и выжгли свой отпечаток на сетчатке глаз». Жестокость, боль, жажда крови, месть. Вот что я читаю в мужчине, занявшем кресло посетителя напротив меня. «Здравствуй, Тай!» — роняю в ответ, даю понять, что знаю, кто он и зачем пришел. Кивает, в лице не меняется, но все понимает. Молчим, присматриваемся друг к другу. Делаю затяжку и выпускаю дым в потолок. Понимаю, что ко мне не с войной явились. Тайгер Ривс пришел ко мне в кабинет, направив на меня объектив своих цепких сине-зеленых глаз. Он пришел поговорить, и нам есть что обсудить. Достойный соперник. Мужчина в стальном костюме напротив меня. Хищник, равный, опасный, не друг, но уже и не враг. Я хочу, чтобы ты рассказал мне. «Что ты сделал с тварью, изнасиловавшей мою женщину?» Фраза, повисшая в воздухе, заставила в кабинете все заискрить от напряжения. Ухмыляюсь. «Сильно интересует?» По безэмоциональному лицу проходит тень. «Сильно. Ты лишил меня возможности удовлетворить свою вендетто. Ну что ж, по-мужски понимаю». Зверь, бьющийся в клетке от невозможности удовлетворить жажду крови. Делаю глоток крепкого пойла. Почему же так хреново? Черви выворачивают душу наизнанку. Я взял в правом месте тайгера Ривза на себя. Я считал Адель своей, да и просто не мог спустить больному садисту все то, что он сделал. Ада не была единственной жертвой. Делаю паузу, вспоминая то мясо, которое я устроил. «Я умею пытать, Тайгер. поверь. Это дерьмо умирало долго». Мой ответ не вызывает эмоций на черством лице. Сканирует меня сине-зелёным взглядом. Явно думает о своем. «Занятный пацан, далеко пойдет. Знакомую кровь в нем чую». Даже в том, как воспринял одно мое предложение, вижу стержень. Наконец, затянувшуюся паузу нарушает сам Ривс. «Я пришел поблагодарить тебя за то, что ты сделал для Адель. Вот здесь меня по-настоящему кроет. Впервые не выдерживаю и шмякаю бокал об стол. Засунь свою благодарность. Я сделал то, что должен был». «Для женщины, которую хотел для себя». Истина. Просто звезды не сошлись. Молчит. Взглядом миреемся. Силы в этом молодом мужчине немеренно и жестокости хватает. «Я понимаю тебя, Кириан», — выдыхает, прищурившись. «Но это не отменяет моей признательности». Поднимается, смотрит прямо. «У него взгляд человека, прошедшего ад». Вижу, знаю, сам таким был, когда с войны вернулся, чужой войны, не моей, за ценности, которых не было. «Ты мне не враг, Тайгер», — проговариваю напоследок. Замирает, смотрит пристально и кивает в ответ. Подтверждает наш нейтралитет. «Мне с черным ястребом делить нечего, Адель — его женщина». И мне казалось, что ту, которую действительно назову своей, я никогда больше не встречу».